Так он у него еще оставался. откуда ты знаешь?» «Эх, Витька, Витька, прямо не верится!» Вошел тренер и закричал. «Вы что, с ума здесь все посходили? На поле разминка началась! Оно ну быстро!» «Витька сгорел», — сказал Алик. Тренер ничего не понял и поэтому рассердился. «Сейчас мы сгорим! Быстро! Тебя команда ждет!» Сударя вошел в кабинет скрипача, зажав в правой руке молоток. «У вас э, лесенки нет?» — спросил он тихо. «Мне бы лесенку».